все, как было сказано и предвозвещено, и все по одной единственной причине — по любви, ибо Бог есть любовь, и в Нем нет других побуждений, кроме любви, дочь моя, боговозлюбленная и боголюбивая. 23. И сотворил Сын Божий, бесчисленные небесные воинства архангелов и ангелов, бестелесных и близких к Богу духов. Сотворил их богообразными, могучими и прекрасными и дал им свободу, только Бог не злоупотребляет свободой. Один из великих ангелов, Сатанаил, употребил данной ему свободой и был бесконечно удален от близости к Богу с легионом последователей изброшен сброшен в ад, восьму кромешную. Потом Слово Божие, Логос, по вечному совету сотворил человека Адама и жену Еву и поселил их в раю. Но их прелестил сатана через змея, и не согрешили пред Богом. Бог не захотел простить сатане грех, ибо он согрешил в самой близости к Богу, а человеку Бог хотел простить грех, так как человек был обольщен сатаной. Хотел Бог простить Адама, но не без покаяния и достаточной жертвы. И Сын Божий, Агнец Божий, пошел на заклание ради искупления Адама и его рода. И все из любви и правды. Да, и правды, но правда и заключается в любви. Двадцать Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, Девятый-десятый стих. Следовательно, сначала Он явил свою любовь к нам, и потому ждет, чтобы и мы явили Ему свою любовь. Хотим мы или не хотим, от этого зависит вечная награда верности в любви, либо вечная мука за неверность, ибо во вневременной вечности Нет ничего временного, все вечно, как радость, так и мука. 25. В Иисусе Христе, Сыне Своем, Бог показал любовь, которая превосходит всякий разум. Тот, через кого Святая Троица сотворила мир, явился в образе человеческом, дабы явить человечеству любовь Святой Троицы» да то ли неведомую миру, как же он явился так, как только великая любовь не стыдится явиться ради спасения возлюбленного в уничижении, в служении, в страдании и, наконец, в великой жертвенности. Двадцать В повестях и балладах о рыцарях мы читаем, как они за любовь своих избранниц шли на страдания, иной раз и на смерть, но те избранницы были достойны их любви и жертвы, как о том пишут поэты. А безгрешный и пречистый Христос понес уничижение, муки и страшную смерть не за какую-то невинную, верную и добрую девушку, но за грешников и развратниц, лугунов, воров, разбойников, Клятва преступников и безбожников, за испоганенные и смердящие души человеческие, которые источали зловоние в смертельном разложении и прежде смерти были уже мертвы. Едва ли кто умрет за праведника, но Бог доказывает свою любовь к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Не есть ли эта любовь, которая превышает всякий разум.